Глава тридцать п я т а м н е не нравится эта идея», — Рассел трясся в экипаже рядом со мной, а напротив сидел Крестов, поддерживающий ш у ж у чтобы та не сбежала. «За последний час мы успели очень многое. Передать короля в руки тех самых, хоть и нерадивых по моим меркам, но все же королевских лекарей, собрать отряд из лучших королевских гвардейцев, по крайней мере, так о ней говорил Рекшер. и собраться в путь сами, штурмовать поместье Алмура. «А у тебя есть другая?» – парировал блондин. «Мы потеряли уйму времени, и у нас нет выбора – сидеть, ждать атаки или наступать». А если это ловушка? Рассел, как и всегда, был очень осторожен в своих решениях. Меня не покидает ощущение, что план глупый, особенно брать туда Анну. Он сел ровнее, И хотя наши плечи касались друг друга, мне показалось, он хотел отстраниться, и я тяжело вздохнула. Подумать только. Еще недавно мы целовались в одной постели, а сейчас я — часть угрозы для их мира. Наверное, теперь Рассел тоже считает меня опасной для окружающих и для себя. — Мне очень лестно, что вы обо мне заботитесь, Риен, но ведь теперь я не несу угрозы, — начала я. Так что я впервые, хоть и частично, но согласна с вашим братом. Даже если это ловушка, то сидеть в стороне уже поздно. Так у нас хотя бы есть шанс удержать Алмура от новых глупостей, пока он не наворотил дел. Я понимаю, зачем он так поступал. И если я права, то он способен на отчаянные шаги, понимая, что его раскрыли». к р е с т о в изогнул бровь. «Серьезно?» «После всего вы еще выгораживаете этого подонка?» «Его вынудили обстоятельства», — выдохнула я. «Я не оправдываю его методы. Меня они злят еще больше, чем всех вас. Это не вас выставили ходячей бомбой. Но я могу осознать, что двигала Вильгельмом и ею». Я перевела взгляд на притихшую оборотницу. «Скажи, у вас ведь наверняка был готов план отступления на случай провала». «Отступление исключено», — уверенно заявила Шуша. «Лучше смерть. Впрочем, я не сомневаюсь, что вы приговорите нас к казни, так что даже спокойно за свое будущее». «А вот это ты зря», — к р е с т о в криво улыбнулся. «Алмур однозначно заслужил виселицу. А вот ты можешь быть полезна. Столько уникальных знаний, да чтоб у крысы в голове...» «Знаешь, я начинаю пересматривать свои взгляды. Ты можешь стать очень полезной. Думаю, отец со мной согласится». Я бросила нервный взгляд на Рекшера. Вот же продуманный, практичный тип. «Так нельзя!» — вскрикнула уже я. «Использовать людей гнусно!» «Почему?» — удивился блондин. «Они создали в нашем мире оружие. С чего бы я должен игнорировать этот факт? Не пропадать же добру!» «В мирных целях, разумеется». «Рассел!» — воскликнула я, переводя взгляд на Бетфорда. «Хотелось знать и его мнение. Неужели и здесь он был на стороне к р е с т о ф а «А я согласен с Рие. Эта ситуация показала нашему миру, что пора прекратить шагать по головам», — задумчиво ответил мужчина. «Кроме того, у к р е с т о в меня волнует другой вопрос». Что ты планируешь делать с самой Анной?» Вопрос повис в воздухе, так же, как и молчание Рекшера. Кончики моих пальцев похолодели, потому что ответ был очевидным, хоть и не озвученным. Начальник местной службы безопасности явно был склонен к радикальному решению моей проблемы. «Разберемся потом», — туманно ответил он. «Пока нам нужно совладать с Алмуром. Он опасен». «Да он вырубит вас еще на подъезде к поместью», — пригрозила Шуша. «Два менталиста и кучка гвардейцев — не та сила, которой он станет бояться». «Посмотрим». Кривая улыбка возникла на лице блондина. Он потянулся к карману камзола, откуда достал горсть медовых карамелек. «В крайнем случае я присталю к твоему горлу нож и посмотрю, на что Алмур готов ради твоей шкурки». Заодно и проверим, как сильно он тебя любит, или ему в самом деле плевать». Блондин договорил и закинул первую конфету в рот. т к р и с т о в ты же не думаешь обожраться этой дрянью?» — раздраженно выдохнул Рассел. «Раскачать этим силу не вариант. Последствия могут быть плачевны». «А у меня есть и выбор?» — в очередной раз спросил Рекшер, разворачивая фантик. «Я бы предложил и тебе пару конфет». но, боюсь, даже килограмма концентрированного меда не хватит, чтобы усилить тебя достаточным образом». Его слова, будто обидная пощечина, заставили Рассела поморщиться. «Я и до этого справлялся без стимуляторов», — отозвался он. «Это чудовищно», — мрачно изрекла я, сверляв взглядом Рекшера. Но тот хмуро выдал. «Вы удивляете меня, Анна!» А л м у р а с его преступлениями вы понимаете, а я, значит, чудовище. Поставьте себя на мое место. Вы бы действовали иначе во благо общества? Сомневаюсь. А вам, Рье, советую уже определиться, на чьей вы стороне. На своей собственной, — отчеканила я, гордо вскидывая голову. Тогда мне жаль, что вы там одна. парировал крестов, временно теряя ко мне интерес и переключаясь на Рассела, который морщил нос, будто от чего-то едкого. «Что там?» «Приготовьтесь», — голос Бетфорда был глух, — «подъезжаем». Стоило ему это произнести, как в мой нос ударил запах гари и дыма. Я отодвинула занавеску на окне и охнула. На горизонте пылало зарево пожара. Прекрасный и чудный сад Алмура был охвачен всеми красками ярчайшего пламени. — Похоже, твой дружок нас испугался, — хохотнул Крестов, обращаясь к ш у ш е Уже заметает улики. Девушка испуганно заерзала на сиденье, но ничего не ответила, лишь крепче поджала губы. — Высаживаемся тут, — приказал Рекшер. — Лошади могут испугаться огня. Дальше пешком. Он первый выпрыгнул из экипажа, дав ту же команду гвардейцам, ехавшим за ним. Я была готова тоже сойти, но мой локоть ухватил Рассел, задерживая и притягивая к себе. Теплый, едва слышный шепот коснулся моей макушки. Что бы ни случилось, держись рядом. И не слушай Кристофа. А главное, не бойся. Если мой брат решит избавиться от тебя под шумок, я не позволю. Ты все поняла? Я очень осторожно кивнула, но все же спросила. «А если не под шумок? А когда все закончится?» Этот вопрос волновал меня больше всего. к р е с т о в ведь ясно дал понять, что считает меня угрозой. «Анна, я на твоей стороне и придумаю, как тебя защитить», — послышался ответ. «В крайнем случае уедем далеко, так же, как спрятался Тесла на одиноком маяке. У него ведь почти получилось». «Так почему бы и нам не попробовать?» Это самое «нам» тихо коснулось моего сердца. Пожалуй, еще ничего в этом мире не давало мне такой уверенности и спокойствия. «Почему?» — спросила я, оборачиваясь. Мне было важно видеть его лицо, когда Рассел ответит. «Почему ты говоришь мне все это? Зачем помогаешь?» «Вряд ли я настолько хорошо целуюсь, чтобы ради этого идти на такие жертвы!» «Знаешь, как говорят про подобные бездомные кошки?» Голос мужчины стал едва различим, и лишь его желтые глаза поблескивали в темноте, глядя на меня. «Каждому коту хочется завести своего человека. Я вот никогда не испытывал такого желания, пока не встретил динозавра».